Уже четыре часа я нахожусь на борту судна Международного института океанологии. Дуговский, видимо, забыл о моем существовании. Сижу в шезлонге, под белым тентом, шлюпочной палубы. Пытаюсь читать. Покачивает. Эту скорлупку покачивает даже на малой волне. Недаром ее умудрились назвать колыбелью. Впрочем, суденушка уютная, чистенькая. Международники любят комфорт. Тишина, ощущение благополучия, степенности во всем. Нет, у нас на Таймыре обстановка другая. Крохот лебедок, загорелая спина ребят, беззлобная перебранка, спуски глубинных приборов, сумасшедшая выматывающая нервы работа. Зато по вечерам научные диспуты в с откровенным зубоскальством, хлостяцкие песни под гитару. Но все это вдруг стало мне в тягость с того самого момента, когда однажды в радиорубке я услышал старческий дребезжащий голос Керама. «Игорь, ты...» Ужайся, мой мальчик, я должен сообщить тебе горькую новость. Я не сразу почуял беду. Что у вас там случилось с Кером? Лотто. И наушники всклипнули. Понимаешь, ее не стало. Он говорил что-то еще. Ошалело покачиваясь, я вышел из рубки. Нет, я ничего не понимал. Взрыв в лаборатории синтеза. Пожар. Гибель четырех сотрудников Института молекулярной бионетики. И среди них лодка. Ослепительно сверкал океан. Экваториальное солнце струило на палубу потоки зноя. А мне... Мне вдруг стало холодно. Меня колотило зноб. Помню, я как-то вяло удивился, что на судне продолжается обычная работа. Сейсмики решили сделать станцию. Устанавливали гидрофоны. Тяжело бухали подводные взрывы. Над океаном с печальным криком носились потревоженные чайки. Прошла неделя. Фотопортрет по-прежнему стоял на моем столе. И никто из товарищей ни о чем не догадывался. Но я-то знал. Знал, что никогда не увижу этих серых внимательных глаз. Вскрытое в них обещание было напрасным. Все это время я жил и работал, как автомат, у которого лопнула какая-то тонкая, но очень важная пружинка. Внешне я старался держать себя так, будто бы ничего не произошло. Иногда даже пытался заставить себя смеяться. Вместе со всеми, как и прежде. Но безуспешно. Начальник нашей экспедиции Селиванов несколько раз предпринимал попытки вызвать меня на откровенный разговор, но разговора по душам не получалось. И не потому, что я не желал открыться, высказать свою боль. Просто я не мог, не умел этого сделать. Да и как объяснить внезапно и тяжело навалившуюся на меня безысходность? Сзади послышали шаги. Это Дуговский. Он в белых шортах, белой рубахе на выпуск, в японских сандалиях на босу ногу. Обласевшая голова прикрыта белой панамой. Как самочувствие, Соболев. Превосходное. У вас здесь настоящий курорт. Уговский сел в шезлонг напротив и уставился на меня колючими зеленоватыми глазами. Боюсь, вы скоро измените мнение. Обстоятельства заставляют меня поделиться с вами нашими неприятностями. Забавно, сказал я выдерживая его пристальный взгляд. «Но почему вы думаете, что я готов коллекционировать неприятности?» «О, да, это хобби для избранных», — быстро нашелся Дуговский. «И только поэтому я собираюсь доверить половину нашей уникальной коллекции именно вам». «Я советую вам не дать согласий, мистер Соболев», — раздался за моей спиной грубоватый мужской голос. «К нам подошел высокий широкоплечий человек в пижаме». «Знакомьтесь, Соболев», — сказал Дуговский. «Мистер Бол, ваш будущий коллега по работе на станции Д-1010». «Очень рад», — сказал Бол, пожимая мне руку. «Прошу извинять мой костюм». Дуговский жестом пригласил Болла сесть. «Ну вот», — начал он, — «теперь мы можем поговорить серьезно. Бол уже в курсе, и мои слова в основном будут обращены к вам, Соболев». Вы, конечно, знаете, что год назад при содействии многих технически развитых государств наш институт построил и опустил на дно три действующие ныне глубоководные станции Рубидий в Тихом океане, Необий в Атлантическом и Дейтери 1010 здесь в Индийском. Разумеется, я это знал. Знал, что Международный институт океанологии занимается в частности изысканием экономически выгодных способов добычи редких элементов, растворенных в морской воде. Глубоководная станция по добыче Рубидия, Ниобе и тяжелой воды – первый практический результат этих исследований. Работу станции программируют и контролируют фотонно-вычислительные устройства типа Мурена-2. Знала, что со станциями установлена соскафная связь. Раз в два месяца происходит смена наблюдательной группы, состоящей обычно из двух человек. Короче говоря, подвел я итог длительным объяснением Дуговского, мне и мистеру Боллу надлежит сменить наблюдателей. Дуговский ответил не сразу. Он как-то странно прожевал губами и минуту внимательно разглядывал меня. Бол сосредоточенно покусывал ноготь. «Дело в том, что мезоскав всплыл раньше назначенного срока», — наконец проговорил Дуговский. И тихо добавил. «Собственно, менять вам некого. Кабина всплывшего мезоскафа оказалась пустой».